Глава 41. Даррен Дигеладо. Доктор Куин с вызовом улыбается. Она понимает, что ее карьера у врача закончилась, да и жизнь висит на волоске. «Я скажу, кто жаждет убить вашу жену?» – ставит она мне условия. «Если пообещаете сохранить мне жизнь?» «Это прекрасное решение вопроса. Лучше и придумать нельзя. Хочу я этого или нет, но доказательства и свидетели в этом деле необходимы мне как воздух». Викторио Дракон». А Альви, моя хрупкая и такая сильная Альви, человек. И судьи могут быть пристрастны. Правильно говорит отец, что мне нужно собрать у ему доказательств, чтобы не отправиться вслед за братом. Обещаю. Неохотно, но все же соглашаюсь я. Только вы должны будете дать показания магам-дознавателям, занимающимся делом моей жены, и выступить в суде. Мне, если честно, проще свернуть ей шею за то, что хотела убить мою жену. Но отец прав. И мои дикарские методы только повредят и Альве, и клану. Придется смириться с этим». «Согласна». С облегчением произносит доктор Куин. «Она не колеблется и рассказывает мне все, что знает. Говорят, что драконы коварны, это правда, но по сравнению с драконицами мы сущие дети». «Доктор Катола, прошу я его, пожалуйста, вызовите сюда моего отца и магов-дознавателей, ведущих это дело. Он выходит, чтобы выполнить мою просьбу». Софи Куин снимает шапочку, и блестящие каштановые волосы рассыпаются по плечам. Она стреляет в меня глазками, поправляя прическу. Вот оно. Я вспомнил. Софи — лучшая подружка моей бывшей невесты Агнеты. Точно такая сцена уже была на вечеринке в доме бывшей. Поэтому Куин показалась мне знакомой, а спрятанные волосы сбили меня с толка. Права была моя мама, когда говорила, что доктор хочет навредить Альве. А я просто легковерный болван. Надо было выставить охрану, но доктора все равно проходят в палату, и охранники в этом случае не помогли бы. Куин могла у них на глазах сделать укол и уйти. Это же ее работа. А охрана бы даже ухом не повела. Умно, ничего не скажешь. Так что я теперь знаю, кто заказал убийство Альви. Ну и дрянь же моя бывшая. Убийство матери... И еще нерожденного ребенка страшное преступление. Ей даже связи отца не помогут. Вот только как она могла узнать, что Альви в этой клинике? Я дважды болван. К кому бы еще повез я жену, как не к семейному доктору в клинику? А тут уже работает ее подруга. Как все удачно сложилось. «Попросила меня, — говорит Куин, — подождите еще немного до приезда магической полиции. Вы же не хотите повторять все снова?» Перебиваю ее я. «Осталось совсем немного. Можно задать вам вопрос не по вашей теме». Она кивает. «Задавайте», — соглашается доктор Куин. «Время до появления магической полиции еще есть». «Почему вы, имея безграничное доверие и любовь доктора Котолы, решили уничтожить репутацию дела всей его жизни и пойти на убийство?» — спрашиваю я. «Личной неприязни у вас к моей жене не было. Так в чем причина?» «Вам не понять» с вызовом отвечает она. «Как-нибудь постараюсь», — убеждаю ее я. «Поверь, зачатки интеллекта у меня есть. Я не непроходимый тупица». Она скептически смотрит на меня, поджимая губы. А мне становится смешно из-за ее детской попытки задеть меня. «Любовь», — заявляет она, и я лишаюсь дара речи. «Нет, этого не может быть. Она-то и видела меня всего пару раз. Не может она любить меня. Это бред какой-то». «Стоп». «Успокойся, Дарин. Может, она говорит о докторе?» «Вы имеете в виду любовь к доктору Католе?» Стараясь скрыть удивление, спрашиваю я. «Ну не любовь же к Агнете на самом-то деле?» «Кому нужен этот ваш жалкий докторишка?» Вызывающе произносит она. «Мой мужчина красив и силен. Он из знатного рода». «Ничего не понимаю. Уж себе-то лгать не буду. Если она и любит меня, то я тут ни при чем. В таком ошеломлении и застают меня отец и маг-дознаватель». Доктор Катола сказал, что Альви пытались убить. С беспокойством спрашивает отец, а я лишь киваю. Новость эта не укладывается в голове. Она специально так сказала, чтобы смягчить наказание. «Рассказывайте, доктор Куин», — приказывает маг-дознаватель. Он приступает к делу, забирая у меня из рук шприц с ядом и аккуратно упаковывая его как кулику. «Мы все собрались и ждем ваших объяснений». Перед самым приездом генерала Дигеладо с женой со мной связался мой любимый человек и попросила оказать радушный прием его родичам, начинает рассказ София. «Кто ваш любимый человек?» спрашивает маг-дознаватель. «Викторио двоюродный брат генерала», с гордостью отвечает доктор Куин. «Я думал, что меня уже ничем нельзя удивить, но как же я ошибался. Сейчас я в состоянии полнейшего шока. Опять Викторио, но слава прародителю, что не я. Его способность трахать все, что шевелится, приносит ощутимую пользу». Женщины в очередь выстраиваются, чтобы выполнять любые его прихоти. Ну и применил бы свои способности во благо, выгодно женился, например. Но нет, ему нужно то, что принадлежать ему не будет никогда. Что ж, он сам решил свою участь. Гнить ему на каменоломнях. Быстрая смерть — это слишком великодушно. И вы оказали такой прием? Равнодушно осведомился магдознаватель, записывая ее показания в кристалл памяти. Конечно же улыбается Софи. «Тем более, что мне и стараться-то особо не пришлось. Доктор Катола сам позвал меня на осмотр жены генерала, а мне оставалось только убедить всех, что нужно извлечь ребенка из тела матери». «С какой целью вы это сделали?» поступает уточняющий вопрос от мага дознавать. «Зачем было нужно извлекать ребенка?» «В теле человека живет маленький дракончик, он еще слишком нежизнеспособен. И если бы генерал поверил мне и дал разрешение на операцию, то ребенок бы погиб, а вслед за ним и мать...» бездушно заявляет она. У матери и дитя на этой стадии слишком близкая привязанность, сильнее в тысячу раз, чем связь истинных. Вот же тварь. Доводы, которые она приводила, убедительные. Самое страшное, что именно я был бы виноват в смерти своих любимых. Как чувствовал, что нельзя разлучать Альви с нашим малышом. А там за ними на тот свет отправился бы и генерал, добавляет она. Связь истинных не позволила бы ему жить без жены. «Гениальный план, придуманный на скорую руку. И мог бы сработать, окажись я таким легковерным дураком». «Да, Викторио погиб великий стратег. Он многого мог бы добиться на военной службе». «Этот план придумал Викторио Геладо? – спрашивает непонятливый магдознаватель. «Нет, конечно. Викторио просто приказал избавиться от жены генерала и их ребенка». Спокойно и даже с гордостью заявляет Куин. План придумался сам собой. Я же врач, вот и использовала подвернувшиеся обстоятельства себе на пользу. У меня сжимаются кулаки от ярости. Какая циничность, ни капли сожаления о содеянном. Какая же вам была бы польза от смерти трех человек? Ясно какая, — пожимает она плечами. Мне не ясно, — настаивает на своем маг-дознаватель. Прошу вас конкретизировать свою выгоду. Софи Куин закатывает глаза, словно поражаясь тупости полицейского. Викторио обещал на мне жениться, как только он станет наследником клана Дигеладо», — говорит она. «Если генерал и его ребенок умрут, то останется только Викторию. «Ну, обещать не значит жениться». Впервые сначала допроса не сдерживается дознаватель. Софи презрительно на него смотрит, а затем вытягивает правую руку, показывая кольцо с красным камнем. Вот фамильный перстень, который Вито подарил мне на помолвку, с гордостью произносит она. Дарен, разве не такой же перстень красуется на руке Агнеты, твоей бывшей невесты и нынешней Виторио, с усмешкой говорит отец. Ее он нам представил как свою будущую жену, а о вас умолчал. На лице Софи появляется недоверие. Я вам не верю, неуверенно говорит она. Вито не мог меня так бессовестно обмануть? Почему же то он не мог? — удивляется отец. — Это как раз в характере Вито. Он всегда хитрил, когда хотел получить желаемое. — Но я же ему помогла, чтобы он быстрее достиг своей цели, — растерянно произносит она, жалобно обводя нас взглядом. — А как вы ему помогали? — допытывается дознаватель, пока она в таком состоянии, что может рассказать больше, чем хотела. — Я достала ему яд, чтобы отравить брата, его жену. Научила, как и где нужно подрезать упряжку, чтобы его дедушка с тетушкой свернули шею. Выдает грандиозные планы своего несостоявшегося женишка Софи. «А вы откуда знаете?» Я имею в виду упряжь. Вместе с нами удивляется магдознаватель. «У меня отец служил конюшем у самого императора, а я детство провела на конюшне. Поэтому я все знаю о лошадях, упряжках и тому подобных вещах», объясняет Софи свои феноменальные познания. С самого начала допроса я сижу рядом с постелью жены, держа ее за руку. Ее присутствие меня успокаивает. От наглости Софии злости на вито и на себя, за то, что верил брату, несмотря ни на что, я сильнее сжимаю руку Альви и чувствую ответное пожатие. Вглядываясь в ее лицо, чтобы понять не принимаю ли желаемое за действительное, моя жена и правда пришла в себя.